Глава шестая. Колдун Квит скрылся в темноте, когда в руке Мира зазвонил телефон. Она поднесла его к уху. «Баба-яга, как у вас дела? У Миры всё хорошо? Кошка Фрося переживает за неё?» Услышала она голос снеговика. «У кого-то хорошо, а у кого-то не очень», — ответила Мира. Она рассказала, что произошло. «Мне срочно надо позвонить Дедушке Морозу», — волнуясь, сказала Мира, нажимая на кнопку вызова Деда Мороза. Не успела она поднести телефон к уху, как в открытую дверь влетели Дед Мороз со снегурочкой на своих белоснежных лошадях. Остановившись возле ступы, Дед Мороз выбежал из саней и заглянул внутрь ступы. Оттуда на него смотрела Мира своими испуганными глазами. Нараздался щелчок, и дверь ступы открылась. «Не бойся, Мирослава, мы с тобой рядом», — сказал Дед Мороз, улыбаясь. Мира вышла из ступы и, показав рукой в сторону потолка, сказала, «Дедушка Мороз, а Бабу-Ягу сможете снять со стены?» Дед Мороз посмотрел наверх. Улыбнувшись, он направил свой посох в сторону Бабы-Яги, сказав, «Что, Баба-Яга, не по зубам тебе этот колдун?» В зале раздался небольшой треск, и Баба-Яга отделилась от стены, плавно опускаясь вниз. Полупрозрачная оболочка исчезла с ее одежды. Встав на ноги, пошевелив руками и ногами, баба Яга сказала: "Первый раз за мою много вековую жизнь меня заколдовали. Неприятно это чувствовать, скажу я вам. Силен этот колдун. А ты не боишься Деда Мороз, что он и тебя заколдует? Нет, не боюсь", ответил Дед Мороз, усаживаясь в свои сани. Летом, весной или осенью это возможно, но зимой перед Новым годом этого сделать не получится. У меня вся сила зимней природы. Для меня нет равных по силе и колдовству. На то я и дед Мороз. Доброе и щедрость всегда были сильнее зла и подлости. Я так понимаю, что мы здесь лишние? – спросила баба Яга. Нам что делать? Отправляйтесь вы домой, – сказал дед Мороз. Я сам разберусь с этим колдуном. Дедушка Мороз. Вдруг сказала Мира. «В стенах замка колдовство действует только у колдуна Квида. Баба Яга за это поплатилась». «Спасибо, Мирослава», — улыбнувшись, ответил Дед Мороз. «Я знаю об этом. Пока он ищет того, кто его сани с заразными коронами превращает в снеговые тучи, а это делаю я, нужно с ним встретиться. Настало время разобраться с колдуном Квидом». Тут же санни с запряжёнными лошадьми поднялись вверх и с ветром вылетели из башни. Баба-яга, посмотрев на Миру, немного прищурившись, сказала. «Давай-ка мы с тобой посмотрим, как Дед Мороз расправится с этим колдуном. Как ты на это смотришь?» «Я всегда была любопытной девочкой, и мне очень интересно увидеть, как Дед Мороз победит колдуна», — ответила Мира, заходя в ступу. «Полетели!» Баба Яга, захлопнув дверцу ступы снаружи, усевшись на свою метлу, сказала: "Мира, я тебе доверяю свою ступу. Держись за руль и направляй ее. Вы теперь одно целое. Чтобы начать движение, просто скажи: лети туда, куда я укажу." После этого Баба Яга, поднявшись в воздух, вылетела из башни замка на своей метле. Мире стало не по себе от того, что она осталась одна. Из ступы в прозрачной оболочке была видна только голова Миры. Ухватившись за руль, она сказала «Лети туда, куда я укажу». Вдруг ступа поднялась в воздух, медленно разворачиваясь в сторону выхода из башни. Внутри ступы прозвучал голос «Пристегните ремни безопасности. Начинаем движение». Ступа, быстро набрав скорость, вылетела из башни. У Миры округлились глаза от того, что она увидела. Она летела высоко над землей и одна. На небе было множество звезд, некоторые из них пролетали по небу, оставляя за собой светящийся хвост, который был длиной с пол неба. Вниз она не смотрела, боялась. Впереди летела баба яга, у которой ее одежда развевалась по ветру, и от этого был слышен звук щелкающего кнута. Замок остался позади. Вдруг Мира увидела впереди высоко в небе какое-то движение. Подлетев ближе, она увидела, как Дед Мороз на своих санях с лошадьми пытается догнать стремительно улетающего колдуня, который летел в сторону своего замка. При этом Дед Мороз постоянно направлял свой посох в сторону колдуня, но тот постоянно уворачивался. Баба Яга, резко развернувшись, полетела обратно. Ступа тоже начала разворачиваться, но из-за того, что делала она это не так быстро, то колдун, пролетающий мимо, чуть не сбил ступу своими большими крыльями. Поберегись! услышало Мира голос Деда Мороза, тоже пролетающего рядом. Грива лошадей слегка коснулась верхней стеклянной оболочки ступы, настолько близко пролетели Дед Мороз со снегурочкой. Мира, развернувшись, полетела в сторону замка, повторяя вслух: "Быстрей, быстрей, быстрей!" Подлетая к той самой башне, откуда они вылетели. Мира увидела, что колдун уже был с ней рядом и готов залететь внутрь. Внутри замка никакие чары на колдуна не действуют, и поэтому он очень спешил залететь внутрь башни. Но вдруг из за башни вылетела баба Яга и взмахнув одной рукой громко крикнула: "За Мари, чудеса тюжеземные!" В тот же миг колдун, сложив крылья, рухнул вниз. Не долетев до башни, все полетели вниз, куда упал колдун Квид. Он лежал на небольшой площадке под башней. Внизу этой площадки была пропасть, уходящая в ночнойу пустоту. Дед Мороз, подлетев к колдуну, направив на него свой посох, поднял его и легким движением посоха заморозил Квида, оставив безо льда только машинную голову. Подлетели Баба Яга на метле и Мира на ступе. Ты откуда взялся в наших краях? – спросил Дед Мороз. Покрутив головой колдун немного помолчав сказал: «Я появляюсь на земле раз в сто лет. Именно через этот период времени отношения людей к природе становятся очень плохим. Сегодня заводы коптят небо, фабрики сбрасывают в реки отравленные воды, вся земля становится мусорной свалкой». Все это вдыхая и принимая отравленную воду внутрь, люди становятся злыми, жадными, завистливыми и равнодушными к своим ближним. В таких условиях всегда рождается так называемый чистильщик, который забирает людей к себе, чтобы стало как можно меньше негативной энергии, что выделяется от людей. И этот чистильщик я. Может это и жестоко. На болезни всегда были и будут на земле, так же как и будут появляться такие колдуны, как я, только в другом образе. Значит, мы вовремя появились, выслушав колдунов, сказал Дед Мороз. Вот видите, что происходит, когда мы пропадаем из жизни людей. За летное нечесть тут же приходит к новогодним праздникам. Правду говорят, святое место пусто не бывает. После этого Дед Мороз, направив свой посох на колдуна, полностью его заморозил. Замороженный квад тут же уменьшился до размера рукавицы Деда Мороза и, подлетев к нему, скрылся в боковом кармане его шубы. Будет теперь у меня еще одна льдинка в моей снежной галерее, сказал Дед Мороз, обратившись к Мире и Бабе Яге, добавил: "Ну что, летим домой?". Летим! крикнула Мирослава. Ближе к утру, когда начал светать рассвет, все собрались в комнате миры. Свои сани Дед Мороз отправил в свою снежную конюшню. Кошка Фрося лежала на кровати и умывалась, вылизывая свою лапу и потирая ей свою мордочку. Домовенок Егорка был с ней рядом и пытался поймать ее хвост, который постоянно двигался, и ему это никак не удавалось. Кощей связывал какие-то две маленькие зеленые плоские игрушки, они были похожи на автомобильные освежители воздуха. После этого он повесил их на шею. Это были заколдованные лесы и кикимора. Видно, ему нравился запах леса и болота. Снеговик сравнивал свои руки-ветки с ветками, что были в метле бабы Яги. Заметив, что они очень похожи, у него в голове сразу возникла догадка. Может, я тоже умею летать? Я смогу, я смогу, я смогу! И он сразу же начал прыгать, взмахивая своими руками ветками. Баба Яга, посмотрев на снеговика, решила помочь ему и, сказав тихо заклинание, увидела, как тот немного оторвавшись от пола, полетел в сторону Деда Мороза. Ударившись об него, снеговик отлетел в сторону. Упав на пол, он быстро вскочив, закричал: "Вы видели? Я летать научился!" Баба Яга, подумав про себя, что Снеговик сейчас тут всех покалечит, отменила заклинание. Но Снеговик, не зная об этом, продолжал прыгать, громко говоря: "Я смогу, я смогу, я смогу!" Дед Мороз, осмотрев вокруг себя всех присутствующих, сказал: "Видите, как здорово, когда мы все вместе! Только в сплоченности и дружбе мы можем победить любого залетного колдуна." Ведь это наша земля и наши леса. Посмотрев на Мирославу, он добавил: "Ну что, Мира, пришло время тебя расколдовать. Пора возвращать тебя из сказки в твою реальную жизнь. Но ты знай, если тебе нужна будет наша помощь, ты знаешь, где нас найти. Пока стоит в этой комнате новогодняя елка, мы рядом." Дед Мороз, добравшись по воздуху вместе со снегурочкой до ствола новогодней елки, сказал: "Елка, елка, колючая иголка, добавь свою силу в мой посох. Пусть с первыми лучами солнышка все мы станем снова новогодними игрушками, а Мираслава выйдет из сказки и вновь станет девочкой реального мира. И пусть останется в ее памяти все, что произошло." Я делаю исключение из сказочного закона. Дед Мороз сильно стукнул своим посохом по стволу новогодней елки.